Существовал дерзкий вариант сбить улей горпуном ради воска, но я не была настолько глупа. Я смогла разглядеть, что это не улей медоносных пчел. Вокруг улья не было никаких пчел, так что я не была уверена, но это больше похоже на гнездо шершней. Я начала неосознанно отступать. С тех пор, как я вошла в горы, то опасалась медведей и кабанов. Но на самом деле основная причина смерти в Японии от диких животных вовсе не хищники, а шершни. А ведь им дали такое милое имя. Воробьиная оса, не так ли? Примечание переводчика. Шершень по-японски это сузами бачи, то есть буквально воробьиная оса. Кайки как-то раз вселил странность в Карен, но что это была за оса? Огненная оса? Я слышал, что Карен тоже ходила в горы, вернее, она уеднелась в горах для тренировок. Если бы это и вправду были шершни, то человек с обжорским складом ума мог бы поинтересоваться, съедобны ли их личинки. Я не могу сказать, что эта мысль не приходила мне в голову, однако, судя по всему, насколько могла разглядеть с безопасного расстояния, казалось, что в том уле не обитали ни пчелы, ни осы. Возможно, не сменили место жительства. Даже пчелы привередливы в выборе жилья, а я вот провела целых две недели, закопываясь в песок. Жалкое зрелище, и я все ещё не нашла ни пещер, ни кротов. Если предположить, что этот необитаемый остров и правда находится в районе Окинавы, то было бы не такой уж несбыточной фантазией обнаружить здесь естественную пещеру, но меня бы устроила и хижина. Это не что-то из мира моих фантазий. Значит, это не должно быть совершенно невозможным. Даже если этот остров необитаем сейчас, не обязательно, что он всегда был необитаем, прямо как говорил Ананоке в том ностальгическом самолете, верно? Если, конечно, эти смутные воспоминания не были сфабрикованы моим помутненным от стресса рассудком. Верно, это не выдумка». Ананоки определенно говорила, что остров Юбу, являющийся частью города Токитоми, когда-то был под угрозой обезлюдивания. Если так, то не было бы чем-то совсем уж необычным, если бы существовали острова, навсегда покинутые людьми. И этот остров мог быть одним из них. Однако, учитывая, что я не увидела ни единого рукотворного объекта, пройдя довольно далеко по этой бестропой тропе, мои надежды оказались недолговечны. Хотя я была бы невероятно благодарна, если бы нашла хотя бы одну пустую пластиковую бутылку. Нет-нет, я должна быть благодарна матери природе. Теперь, когда я была не абсолютно голой, а была одета в свою школьную форму, трудно было сказать, что я все еще едина с природой. Убираясь из леса, человек!» Но по мере того, как я углублялась в горы, то чувствовала, как мои некогда дремавшие чувства обостряются. Если прислушаться, со всех сторон доносились признаки жизни — Я и вправду могла расслушать все: Шелест деревьев, стрекотание насекомых, журчание воды. Журчание воды. Неужели это горный ручей? Так, если это не просто слуховая галлюцинация, то горный поток – огромная удача. Разумеется, сейчас моё тело нуждалось не в увлажнении, а в питании, но горный поток мог компенсировать тот факт, что я безрассудно полезла в горы даже без фляги. Разве обнаружение источника пресной воды не было равносильно нахождению золотой жилы во времена золотой лихорадки? Учитывая, какой титанический труд мне приходилось проделывать раньше, чтобы добыть ничтожное количество воды, словно кот наплакал или воробей. Меня переполнила такая благодарность, что моя система ценностей стремительно падала. Словно я удачно вырастил Мацутаке. Более того, раз уж речь зашла о горном потоке с пресной, а не соленой водой, то окружающая природа должна была изобиловать чем-нибудь съестным. Там непременно должно быть настоящее изобилие фруктов, о которых я так давно мечтала, южный курорт вместо местную пляжа. И у меня сложился мысленный образ, что пресноводную рыбу поймать проще, чем морскую. Я даже не ожидала, что этот гарпун, взятый мною для самообороны, станет так полезен. Хотя я все равно собиралась использовать камни. Оказывается, совет, гласящий, что если заблудиться в горах, Нужно найти ручей и идти вдоль него, не всегда верен, но, так или иначе, я сменила курс, направившись в ту сторону, откуда доносился звук воды. Хотя это не было спуском по скалам, склоны были довольно крутыми, но отступать было уже нельзя, как и нельзя сделать яичницу, не разбив яиц, хоть это и не самая подходящая поговорка для моего пустого желудка, чтобы отвоевать свое право на воду, я поползло на четвереньках, Как я и думала, даже найдя форму, Я все еще вела себя подобно дикому зверю. Не буду томить, на моем пути не оказалось никакого горного ручья. Я могла отчетливо услышать в своей голове, как монотонный голос издевательски произнес Это так в твоем стиле надока. Однако на самом деле там было нечто, превзошедшее все ожидания, нечто большее, чем горный поток. Там был Сигунат. Стегунат Камакура или Сюгунат Эда? Нет, я ведь не переродилась в другом мире. В такой решающий момент я перепутала слова «Мне правда не помешало бы подучиться, да?» К слову, из-за своего невежества я даже не знала, где находится Мурамати. Я хотела сказать не Сигунат, а водопад. Примещение переводчика. Слово Сигунат, Бакфу, действительно звучит так же, как водопад, Бакфу. Бонусом к водопаду шло озеро. Это был не какой-то мелкий горный поток, а огромный водопой, где просто, стоя рядом, можно было почувствовать брызги воды. Неужели это не агарский водопад? Меня занесло аж в Канаду? Наверное, этому водопаду было далеко до таких масштабов, но с точки зрения моего эмоционального состояния я была впечатлена именно настолько, а я все это время продолжала облизывать влагу с листьев, да? Подумать только. Такая великолепно душевая была меньше, чем в часе ходьбы. Правда, перепад высот был таков, что если бы я попыталась принять душ прямо под потоком воды, это больше походило бы на медитацию под водопадом. Меня могло и расплющить, но я не могла удержаться и вошла в воду. Скинув форму и вновь обнажившись, я прыгнула в глубину. До сих пор я смывала пот и грязь с помощью песочных ванн, морских купаний или дождей, так что если появлялась возможность погрузиться в пресную воду, я без малейших колебаний возвращалась в дикое состояние. Разумеется, я также напилась воды сколько душе угодно. Я хотела наполнить водой все свои внутренние органы, будь это возможно. Из гигиенических соображений, наверное, следовало бы вскипятить воду для стерилизации, будь то прясной или родниковой, но мои инстинкты оказались быстрее моих мыслей. И ради этого момента можно было и потерпеть легкое несворение. Я и вправду чувствовала, что возвращать к жизни, так должно быть чувствовать себя бессмертные странности, когда возрождаются. Течение воды тоже было невероятно приятным. Мне пришло в голову, что даже если я вернусь домой живой, Мне, возможно, больше никогда в жизни не понадобится нагревать воду. Даже посреди зимы я буду принимать холодные ванны. Ах, немного успокоившись, и придя в чувство, я вспомнила безжалостное правило необитаемых островов. Простуда смертельно, поэтому решила отозвать свое обещание насчет холодных ванн. Я выбралась из глубины и присела на короткий отдых на удобном виду в луне неподалеку. Я была насквозь мокрая, но без такого базового предмета, как банное полотенце. Единственным способом высушить себя было ждать. Поскольку кроны деревьев здесь растопались немного шире, солнечный свет проникал в достаточной мере, так что я была уверена, что скоро высохну. Однако я недооценила свой маленький перерыв. Тело высохло довольно быстро, а вот волосы, отросшие за жизнь на острове, сохнуть никак не хотели. Я ошиблась в расчетах, Ведь я привыкла к этому, когда носила очень короткую стрижку. Пожалуй, вместо банного полотенца мне следовало искать фен. Пока я пыталась утопиться в ледяной воде, метафора, разумеется, я доставала ногами до дна. Я не особо обращала внимания, но просто взглянув на поверхность воды, я различила силуэты нескольких рыб, хоть и мелких. Даже в худшем случае, похоже, я не умру здесь от голода, можно было бы сделать это место своей новой базой. Из-за теплых воспоминаний мне очень-очень не хотелось покидать нудистский пляж, но если да и вода здесь практически гарантированы, сомнения излишние. А если я найду еще и комфортную пещеру поблизости, то даже добавить будет нечего, словно дом рядом со станцией. Хотя погодите, тогда и вправду нечего будет добавить. Рассказчик может и не иметь это замыления». Я взглянула на водопад в надежде обнаружить за ним сундук с сокровищами, но, разумеется, ничего подобного там, естественно, не оказалось, зато я нашла кое-что на противоположной стороне озера. Там не было ни пещеры, ни грота, но там было дупло. Огромная дыра, зияющая в стволе гигантского дерева, которому на вид было не меньше тысячи лет, сюжетная линия о поисках множества вещей, обнаружение лишь пустоты голубого неба принадлежала не Гензелю и Гретель, а на самом деле Тель-Тилю и Метиль. Но такого рода недвижимость я бы никогда не смогла найти в горах у себя на родине. По сути, это была пещера, выдолбленная в стволе дерева. Назвать это место приятным для жизни было нельзя, но, возможно, эта дыра могла бы послужить мне уютным уголком для чтения. Насколько я могла разглядеть с этого расстояния, она оказалась достаточно большой, чтобы укрыть меня от дождя, ветра и солнца. Лечь в полный рост, похоже, было бы затруднительно, но, свернувшись к латчикам, я могла бы поспать внутри. Такое впечатление она производила. Вытянуться во весь рост, как на пустом пляже, я бы не смогла, но если ради этого приходилось закапываться с головы в песок, разница была как между небом и землей. Отдых тоже был важен. Если бы я не спустилась в воду, Физически опустив свою точку обзора, я, вероятно, упустила бы из виду это жилище. Хоть это и было чистой воды совпадение, это и правда доказывало, что горы – моя территория. Территория, которую мне легко понять. Проблема была в том, как мне перебраться через озеро, чтобы добраться до ближайшей станции, то есть противоположного берега. Озеро было достаточно мелким, чтобы доставало ногами до дна, но в конце концов там же водопад. Если учесть, что дно может где-то внезапно углубиться, да и само озеро у водопада могло поглотить меня, риск для жизни и правду существовал. Если рассуждать холоднокровно, купаться и пить воду так, как я это сделала, определенно не следовало, особенно с таким энтузиазмом. Жажда выживания может быть довольно пугающей. Я полагала, что аллигаторов здесь не будет, но все же оставалась вероятность пиявок, стоит не ослабить бдительность, и это течение может стать для меня рекой Санзо но лучше бы она стала Рубиконом». Примечание переводчика. Река Санзо – это мифическая река, которая пересекают души после смерти. Рубикон – это река в Италии, известная тем, что в 47 году до эры Юлий Цезарь пересек ее, начав гражданскую войну. Поэтому перейти в Рубикон – значит принять судьбоносное решение. «Я могла бы соорудить плод, чтобы перебраться на ту сторону, но мне казалось, что это будет пустой тротой сил». Это было бы все равно, что резать куриное мясо ножом для стейка, или скорее казалось весьма вероятным, что плод, созданный моими руками, развалится на молекулярном уровне, не достигнув из середины озера. Это было бы еще рискованней. Пожалуй, я могла бы попытаться сделать направляющий канат, прокачанную версию той страховочной веревки, что я использовала, заходя в океан, натянув веревку до противоположного берега, я смогла бы потом использовать ее для перемещения туда-сюда, как поручень или как дорожки в бассейне, я могла бы привязать один конец веревки к камню и перебросить его, и если бы мне удалось обмотать его вокруг ветки дерева на той стороне, это стало бы моей финальной миссией как повелительницы камня. Пришло время использовать мой тысячный камень. Если бы это было две недели назад, я, возможно, пожаловалась бы на расстояние, которое нужно преодолеть броском до противоположного берега, Но после бесконечных тренировок на этом небитаемом острове сангук -Ку Надека была готова и ментально, и физически. Кстати, Окинава — это та же префектура, куда профессиональные бейсбольные команды ездят на тренировочные сборы, не так ли? С этой мыслью казалось, что вся моя жизнь в режиме выживания сводится к этому самому моменту. Я могла бы вернуться на нудистский пляж за своей страховочной веревкой, но заблудиться было бы абсолютно худшим сценарием, поэтому я решила сделать новую прямо здесь. Вокруг было полно плеща, который я могла использовать как материал. Такое вязание было идеальным занятием, чтобы занять руки, пока сохли волосы. И чтобы не свалиться обратно в воду и не намочить их снова, я собиралась сидеть смирно и тихо вязать. Словно вяжу шарф для возлюбленного.